Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики на календаре четверг, 4, 4 февраля. Эфир Арцавского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Вице-спикер парламента Армении назвал провал доклада Уолтера ударом по алиевской пропаганде. Министр иностранного дел Армении призвал не искать логики в заявлениях своего турецкого коллеги. Гостья передачи – педагог столичной школы номер 300 Лара Келян. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ Андже Каспшика. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся ситуации в зоне Карабахского конфликта и сегодняшнего мониторинга на линии соприкосновения с вооруженными силами Азербайджана. Вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов в ходе часа заявлений в парламенте в числе других вопросов коснулся также представленных на обсуждение в Парламентской ассамблее Совета Европы двух антиармянских докладов, отметив, что провал доклада Уолтера стал в буквальном смысле ударом по алиевской лжепропаганде. Шармазанов в частности отметил, дело дошло до того, что Азербайджан открыто обвиняет страны Минской группы ОБСЕ в религиозной нетерпимости, попытки Азербайджана предать Карабахскому вопросу просто религиозную окраску неприемлемы и должны быть осуждены международным сообществом. Я думаю, что это очередная азербайджанская авантюра, у которой не может быть будущего, как не имеет будущее турецкая политика отрицания. Геноцид армян в Османской империи был признан на мировом уровне благодаря единым консолидированным усилиям армянского народа и получившим широкое освещение памятным мероприятиям к сотой годовщине этого события в 2015 году. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян. Один из журналистов попросил Налбандяна прокомментировать заявление министра иностранных дел Турции Мевлюда Чавушаулу о том, что без урегулирования Карабахского конфликта невозможно можно нормализовать армяно-турецкие отношения. В связи с этим Налбандян сказал «Странно то, что не Армения выдвигает условия для урегулирования армяно-турецких отношений, а Турция, которая является правоприемницей Османской империи, осуществившей геноцид армян». По словам главы МИД Армении, было бы странным искать логику дипломатической риторики Турции последнего времени не только в отношении Армении, но и по части других вопросов. С такой логикой Турция не может развивать отношения не только с Арменией, но и с другими странами, подчеркнул Эдвард Налбандян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В Министерстве культуры и по вопросам молодежи НКР состоялась встреча с руководителями общественных организаций национальных меньшинств. В Арцахе проживают люди различных национальностей, но официально зарегистрированы две общины – русская и греческая. Целью данной встречи, отметила министр Нарина Агабалян, обсудить существующие проблемы и совместные программы на 2016 год քնարկենք եւ արկա քանթերները եւ 2016-ի մեր համատեղ ծրագրերը Предусматривается активное сотрудничество с двумя общинами и реализация конкретных программ. С Центром армяно-греческой дружбы НКР, руководителем которого является Константин Иванидис, достигнута договоренность об организации летнего отдыха детей из Греции в Арцахе. Напомним, что на протяжении 20 лет по приглашению армянской общины Греции дети погибших Азата Мартика проводили летний отдых в Греции на острове Сирос. Сегодня ситуация в Арцахе изменилась. Последствия войны устранены, и мы в состоянии приглашать гостей. Это, в свою очередь, будет знак благодарности им. Дети проведут свой отдых в селе Мехмана Мартакерского района республики, где проживают греки. Они ознакомятся также с историко-архитектурными памятниками Арцаха и интересно проведут свой отдых. Что касается греческой общины, сегодня насчитывается 21 семья. Община была основана в 1994 году. Основной целью руководитель общины считает развитие села Мехмана. Ісус Мішт Харабаумана, це Гаїм Загана, його Мартал. С Русской общиной НКР также достигнута договоренность об организации летнего лагеря в Арцахе. Председатель Русской общины НКР Галина Сомова о встрече сказала. С 1 января отдел по работе перешел в ведение Нарины Эдуардовны. Я думаю, что наша работа получит толчок более тоже активным формам. Нарина Эдуардовна предложила провести фестиваль. Это будет русская кухня. Поработаем над этими моментами. У нас таких глобальных желаний нет. Мы просто хотим сохранить прежде всего для Карабаха. Связь Карабаха с Россией должна быть не на один год, а на всю жизнь. Это вековые традиции. И мы просто будем сохранять русскоязычное пространство здесь. Это сохранение русского языка. Работать с детьми в сельской местности, чтобы они помимо программы учили русский язык в других выражениях. Русская община НКР зарегистрирована в 1999 году. Насчитывает более 180 человек. В этом году запланировано провести фестиваль с участием русской и греческой общин НКР. Это блюда национальной кухни, песни, танцы, традиции. В нашей программе участвует педагог русского языка Степанакирской русской школы номер 3 Стелла Аракелян. Стелла Самвеловна, для начала, чем приглянулась вам профессия учителя-словесника? Ну, в нашей семье этот вопрос, наверное, никогда не стоял, потому что все было предопределено. Я говорю, что я из семьи потомственных учителей, педагог третьего поколения, если можно так сказать. Мы три сестры все стали педагогами. По какому предмету? Но это тоже идет из детства. У меня родители очень читают. Люди. И у нас в доме была огромная библиотека. Вот, наверное, оттуда и пошла любовь. Книгам. Хотя родители с армянским образованием, но у нас в доме было достаточно книг на русском языке. Мне преподавала русский язык в 4 классе Люси Семеновна, Ласова. Тогда в 8 школа пистрела хорошими русистами. Фарим Васильевна, Джульетта Мамиконовна, Людмила Нобелевна мне в старших классах преподавала. И каждый из них, несомненно, оставил лепту в развитии. Русский язык, русская литература, как поется в известной песне, оба хороши, но к чему все-таки душа лежит больше, что симпатичнее. Наверное, однозначно судить нельзя. Без языка не может быть литературы, как и литература без языка нет. Конечно, приятно учить грамоте детей, видеть, как на твоих глазах развивается ребенок. Но все-таки литература – это другой мир, в котором ты просто путешествуешь, где интересно размышлять, делать выводы. Поэтому больше, наверное, акцент идет на литературу. Близ-вопрос, любимый писатель, произведение и литературный герой. В разные периоды жизни были, конечно, разные любимые писатели в школе это было одно, мне казалось, я люблю больше Пушкина и Есенина. В студенческие годы начала серьезно увлекаться Анной Ахматовой, открыла для себя Белую Ахмадулину, поняла, кто такой Высоцкий. Ну а в зрелые годы, конечно, стала ближе по духу философская поэзия и проза. Однозначно судить, конечно, нельзя, но если говорить о том, кто больше нравится, то я бы назвала, наверное, три вещи, которых я готова перечитывать заново. Данна Каренина, Льва Толстого, это мастер и Маргарита Михаила Букова, Гагакова, ну и непревзойденный доктор Живаго Пастернака. Любимое стихотворение под сегодняшнее настроение, вот такой зарифмованный вопрос. Читать Стихи я, конечно, люблю. Я всю жизнь читала, была чтецом, в детстве я участвовала во всех возможных конкурсах поэтических. наверное, в Доме пионеров. Но вот любимых строк, конечно, много. Я очень люблю стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу». Люблю стихи Сильвы Каптыкян, правда, на русском языке. Но сейчас мне по духу, наверное, все-таки Гамлет, Пастернака «Гул затих». Я вышел на подмостке, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе. «Жизнь прожить, не поле перейти». О своих учениках несколько слов. Скажите, пожалуйста, об их любви к русскому языку и успехах в его освоении. У нас в школе прекрасная постановка русского языка и литературы. Все мои коллеги стараются, чтобы дети любили. Наши дети постоянно участвуют в Олимпиадах, занимают призовые места. У меня есть ученики, которые уже работают в школе и преподают русский язык, что очень приятно. Связь я с ними поддерживаю постоянно. Есть ученики, которые живут в России, звонят оттуда, пишут, постоянно в социальных сетях оставляют свои комментарии о том, как им помог русский язык. И мне очень приятно, я горжусь своими учениками. Ну и в конце нашей беседы Ваше слово, Ваши пожелания своим коллегам, учителям русского языка. Быть учителем сегодня очень сложно, учитывая то, что отношение к школе стало иным, приоритеты у детей изменились и их родители. Поэтому сегодня учитель должен быть очень чутким. Никогда, ни при каких обстоятельствах не забывать что перед нами сидят дети. Они имеют право на ошибки. Мы взрослые, нет. А своим коллегам, да и всем учителям Карабаха, я желаю, чтобы они любили свою работу и были бы не только профессионалами в своем деле, но и любили бы детей. А вообще всем нам желаю мира, чтобы не было войны. Это была беседа с педагогом русского языка Степанакирской русской школы номер 3 Стеллой Аракилян. И о погоде в пятницу 5 февраля на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Термометры покажут 0 плюс 5 ночью, днем 12-17 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу Голос Степана Кирта. В студии был Сайран Карапетян. До свидания.